Глава седьмая. Династия Стюартов, революция и реставрация. Яков Первый. Со смертью Елизаветы прекратилась династия Тюдоров, и на престол вступил сын Марии Стюарт, шотландский король Яков VI, в Англии Яков Первый, которого Елизавета назначила своим наследником на смертном одре. Таким образом, Яков мирно соединил под одной короной оба соседних государства, Англию и Шотландию. Это был правитель недалекого ума и робкого характера, подчинявшись иногда своим неспособным любимцам. А между тем он обнаружил притязание на самую обширную королевскую власть. Вот его достаточно емкая характеристика. Король Яков I Стюарт был весьма противоречивой личностью. Подданные с трудом понимали его, историки также расходятся во мнениях на его счет. Ему приписывают такие достоинства и недостатки, которые трудно назвать совместимыми. Он был умен, и это правда, но временами до странности наивен. Осознание собственного королевского достоинства доходило у него до крайней самонадеянности, но при этом он совсем не заботился о благопристойности. Он был расточителем и скупцом, порой он проявлял картинное великодушие порой исключительную мелочность. И главное, он обладал трезвым умом и изворотливостью хорошего политика, однако ему не хватало энергии для того, чтобы достойно выполнять задуманное. Яков был окружен своими соотечественниками, шотландцами. Они по многим причинам были неприятны англичанам. Сам король не отличался ни рыцарственной наружностью, ни царственной представительностью. Притом он был отъявленный педант и имел смешное самолюбие желать прослыть великим богословом. Впрочем, он действительно был страшный ханжа. Английские католики ожидали, что он, будучи сыном Марии стюрт облегчит их положение, но они обманулись. И тогда несколько католических фанатиков составили так называемый пороховой заговор 1605 года. Они думали в день открытия парламентских заседаний взорвать обе палаты, лордов и общин. Накануне один лорд получил таинственную записку, которая предостерегала его, чтобы он на следующий день не ходил в парламент. Лорд довел эту записку до сведения короля. Яков велел осмотреть погреба здания парламента, и там нашли несколько бочек пороху, а также одного из заговорщиков с фонарем в руках. Как потом оказалось, заговорщикам удалось арендовать помещение в доме рядом со зданием парламента, и откуда планировалось прорыть туннель, однако затем заговорщик Томас Перси сумел взять в аренду помещение, находившееся непосредственно под залом заседаний. Туда было переправлено более двух с половиной тонн пороха, а некоему Гаю Фоксу было поручено зажечь фитиль и затем сбежать по Темзе. Остальные заговорщики пока укрылись в графстве Ворикшир, где были сильные позиции католиков. Оттуда планировалось затем начать народное восстание. Так вот, Фокс был схвачен, и на последовавших допросах он назвал имена своих сообщников и раскрыл все детали заговора. Показательный судебный процесс прошел 27 января 1606 года, и все названные Фоксом были признаны виновными в государственной измене. Казнь их состоялась 30 и 31 января 1606 года в центре Лондона, во дворе собора святого Павла. После этого положение католиков в Англии сделалось еще хуже. Они не допускались более никаким общественным должностям, им даже было запрещено жить в столице. Пуритане – puritans, от латинского слова puritas – чистота. Английские протестанты, не признававшие авторитет официальной церкви, последователи кальвинизма в Англии в XVI-XVII веках. Пуритане обладали высокой дисциплинированностью, страстным стремлением к почитанию Бога и к духовному возрождению. Пуритане также обманулись в своих расчетах на Якова, как на короля, воспитанного в Шотландии, где господствовал пуританизм. На самом деле Яков был усердным поборником епископальной церкви, и он преследовал пуритан точно так же, как католиков. Это вызвало подъем шотландского национального движения против королевской власти, но особенно тяжелое положение сложилось в Ирландии, где король развернул широкую программу колонизации острова. При этом ирландцы-католики в массовом порядке изгонялись со своих земель, а ирландские обычаи и права были упразднены, что не могло не вызвать роста оппозиции королю в этой стране. Стоит отметить, что в 1612 году умер Роберт Сесил, единственный человек из королевских приближенных, который был знаком с делами и способен руководить ими. Смерть его стала несчастьем для правительства. А в 1621-1622 годах в парламенте отдельные люди стали проявлять неслыханную смелость. Однажды депутация из 12 членов Нижней Палаты явилась к королю с заявлением – что права, требуемые народом, не зависят от милости короля, а составляют природное право каждого англичанина. И тогда Яков Первый Стюарт велел поставить депутатам двенадцать кресел, одинаковых со своим, и сказал. «Вы пришли ко мне как двенадцать королей, я должен почтить вас. Не угодно ли садиться? Но я должен предупредить вас, что мне очень не нравится, что парламент толкует о каком-то несомненном праве своем и называет его наследственной собственностью всякого англичанина. Тогда как это не иное, как милость, дарованная моими предшественниками. Впрочем, депутация может сказать парламенту, что пока он будет держаться в границах своих обязанностей, я, подобно моим предшественникам, буду стараться тщательно и заботливо охранять законные права и привилегии парламента. Но я сумею защитить и свои права. Подобный ответ вызвал в парламенте возражение, которое можно считать началом формального и открытого разрыва между королем и народом. А 18 декабря 1621 года парламент вписал в свой протокол. Все права, привилегии, вольности и льготы парламента составляют природное наследственное право каждого англичанина. Парламент имеет право вмешиваться во все государственные дела, и кроме него никто не имеет власти над его членами. Как видим, Яков Первый своим стремлением к неограниченной власти восстановил против себя английский парламент. Таким образом, когда он умер в марте 1625 года, в народе уже началось сильное неудовольствие против двора. Все стюарты имели одинаковые понятия о божественных правах королей над подданными. Фридрих Шлоссер – немецкий историк. Карл I Сын Якова Карл I, родившийся в 1600 году, был робким, замкнутым подростком, и до 12 лет пребывал в тени старшего брата, принца Генри, которого любил и которым восхищался. Смерть Генри в 1612 году превратила Карла в наследника трона, но он по-прежнему оставался скованным, некомфортно чувствовал себя среди придворных, и те считали его заносчивым и неприступным. Добавим к этому, что Карл придерживался строгих моральных правил, чем весьма отличался от окружения отца. Народ встретил его царствование с радостью и надеждами. Но скоро оказалось, что дальновидностью Карл не превосходит своего отца. Он подчинился влиянию своего любимца Джорджа Вильерса, первого герцога Бекингема, который грабил казну и окружал себя чрезвычайной пышностью. Этот человек возвысился с невероятной быстротой, хотя не имел за собой ничего, кроме привязанности короля. Это именно он организовал неудачную помощь французским протестантам, запершимся в крепости Ла-Рошель, а потом пал под кинжалом убийцы, об этом будет рассказано ниже, но положение дел от этого не улучшилось. Карл затеял внешние войны с Испанией и Францией и, нуждаясь в деньгах, несколько раз созывал парламент, чтобы тот по обычаю утвердил налоги на все время его правления. Но парламент не хотел их утвердить, пока король не отменит некоторые злоупотребления. Карл распускал парламент, первый был распущен в 1625 году, второй на следующий год. Производил денежные сборы, принудительные займы, без его согласия и без суда бросил в тюрьму многих граждан. Гонение на всех несогласных продолжалось, как и прежде. Таким образом, все более и более усиливался раздор между правительством и народом. Потом наступил 11-летний период, в течение которого Карл управлял страной вообще без парламента. Главными советниками короля в это время были... Здоровитый энергичный граф Страффорд, который старался завести в Англии сильное постоянное войско для укрепления королевской власти. И Вильям Лоуд, архиепископ Кентерберийский, нелюбимый народом за свою религиозную нетерпимость и за свою приверженность к католическому устройству и иерархии. На место обыкновенных судов с выборными судьями выступили теперь королевские чрезвычайные суды, из которых главную роль играли Звездная камера и Верховная комиссия. Первая в делах политических, вторая в делах религиозных. Они действовали с большим произволом, бросали граждан в тюрьму, взыскивали денежные пени, предавали пытки и привязывали к позорному столбу даже людей всеми уважаемых. Все это вызывало сильное народное брожение. Еще со времен короля Якова многие шотландцы и англичане, гонимые за политические и религиозные убеждения, начали покидать Отечество и переселяться в Северную Америку. Правительство Карла I обратило, наконец, внимание на эти переселения и запретило их специальным указом. На Темзе в то время стояло несколько кораблей, уже готовых к отплытию в Америку, и в числе переселенцев находился ревностный протестант и пуританин Оливер Кромвель. Вследствие запрета он остался в Англии и вскоре принял самое деятельное участие в падении короля. восстаии первым подняли шотландцы у которых карл попытался ввести епископальное богослужение для защиты своих прав и своей религиозной свободы шотландцы заключили между собой союз они даже перешли пограничную реку туит разбили высланный против них отряд королевских войск и завладели ньюкаслом затем вспыхнуло возмущение католиков в ирландии чтобы получить денежные средства на содержание армии карл вынужден был 1640 году опять созывать парламент. Но этот парламент начал действовать решительно. Во-первых, он призвал к своему суду графа Страффорда, обвинив его в государственной измене и приговорив к смертной казни. В надежде примириться с парламентом, король пожертвовал своим самым преданным слугой и подписал приговор. Та же участь постигла потом и архиепископа Лоуда. Опираясь на лондонских граждан, парламент захватил в свои руки верховную власть и решил не расходиться вопреки приказанию короля. Когда король велел арестовать пятерых членов Нижней палаты, парламент отказался их выдать. Карл сам явился за ними в зал заседаний но они успели скрыться, а через несколько дней эти пять членов вернулись в палату под прикрытием городской милиции и многочисленной толпы народа. Тогда Карл, не считая себя более в безопасности в Лондоне и не имея в своем распоряжении постоянной армии, удалился в Йорк. К нему примкнула большая часть знатного дворянства, который с неудовольствием смотрел на притязания горожан и опасалось за свои привилегии. Королевская партия, роялисты, получила прозвище «кавалеры», а парламентская партия была названа «круглоголовыми» по причине коротко обстриженных волос. В начале междуусобной войны перевес был на стороне кавалеров, как более привычных к оружию, но Карл не сумел воспользоваться первыми успехами. Между тем, парламентские войска, состоявшие преимущественно из горожан и мелкого дворянства, постепенно усиливались и приобретали опытность в военном деле. Предводителями 25-тысячной парламентской армии были назначены граф секс и Томас Ферфакс, а между королевскими полководцами наиболее отличались племянник короля принца Упрыхт Пфальцкий, герцог Камберленский и маркиз Монтрос. Победа окончательно склонилась на сторону парламента. когда во главе его армии стал Оливер Кромвель. Герцог Бэкингем Остановим пока рассказ об Оливере Кромвеле и поговорим о Джорджи Вильерсе, более известном как Герцог Бэкингем. Пожалуй, немного найдется людей, которые не помнят колоритный персонаж романа Александра Дюма «Три мушкетера» Герцога Бэкингема, в которого без памяти влюбилась французская королева Анна Австрийская. Однако куда менее известен тот факт, что герцог был убит офицером Джоном Фелтоном в 1628 году. А о том, что этот блистательный романтический образ на поверку не слишком соответствует суровой действительности, знают и вовсе единицы. Давайте же разберемся поподробнее, каким человеком на самом деле был этот герцог бейкинге Первенец дворянина Джорджа Вильерса и Мэри Бомон появился на свет 28 августа 1592 года в Лестершире. Злые языки называют ее отпрыском бедного провинциального дворянина и горничной. Подтвердить или опровергнуть этот факт представляется задачей довольно сложной, однако, как бы то ни было, родители не выбирают. В качестве наследства от своих родителей Джордж-младший получил разве что необыкновенно приятную внешность, И то данный плюс является слабым утешением, поскольку ни денег, ни фамильного поместья, ни благородного происхождения ему не досталось. Впрочем, стоит отметить, что юноша был прекрасно образован и даже собирался стать придворным слугой. Для этого после смерти отца он отправился во Францию, дабы обучиться соответствующим правилам этикета и французскому языку. Как того требовали обычаи его круга, Он пробыл во Франции три года, после чего в августе 1614 года его представили королю Якову I, сыну казненной Марии Стюарт. Молодой благовоспитанный Джордж сразу же приглянулся к королю и был зачислен в придворный штат в качестве виночерпия, благо это место тогда пустовало. Следует отметить, что у короля имелась одна слабость – гомосексуализм. Современники Якова I не питали иллюзий на этот счет. Моральные установки того времени запрещали называть подобные вещи своими именами, однако никто не сомневался, что государь проявлял интерес к лицам, одаренным красотой. Помимо того, что Джордж Вильерс был весьма хорош с собой, он еще и великолепно танцевал. Добавить к этому выдающиеся способности к музыке, и мы получим целый ряд неоспоримых достоинств, благодаря которым он получил огромное влияние при дворе Якова. Поговаривали даже, что король полюбил его больше, чем собственного сына Карла. К нему он относился с какой-то необъяснимой неприязнью. Современники многозначительно посмеивались. Королем была Елизавета Тюдор, а теперь королева Яков. Как известно, обычаи того времени требовали при королевском дворе обязательного наличия фаворита. У Якова таковым являлся молодой шотландец по имени Роберт Карр. Внезапное появление Джорджа Вильерса и его головокружительное восхождение по карьерной лестнице, разумеется, сильно обеспокоили Роберта. В сложившейся ситуации его даже не слишком утешал внушительный статус своей персоны. Милостью короля шотландец стал первым графом Сомерсетом. Слухи о том, что слава бывшего королевского любимчика стремительно затухает, распространялись быстро. Тут же выискались давние противники или же просто недоброжелатели графа Сомерсета. вознамерившийся заменить его новым протеже. Так граф был устранен по обвинению в заговоре и приговорен к смерти. Правда, позднее король, не испытывавший больше нужды в старом фаворите, смягчился и заменил смертный приговор тюремным заключением. О дальнейшей судьбе шотландца ничего не известно. С тех пор король больше ни разу не вспоминал о Роберте Карри, его мысли полностью захватил предприимчивый Джордж Вильерс. В январе 1616 года он стал королевским шталмейстером, буквально начальником конюшни, а это была должность, требовавшая каждодневного общения с королем. О лучшем исходе событий Вильерс не мог и мечтать. Спустя некоторое время он получил орден подвязки, а позднее титул виконта, приличествующий данному титулу земельные наделы а также членство в палате лордов. Достигнув таких невероятных привилегий при королевском дворе, Джордж вовсе не собирался с ними расставаться. Он неумолимо расправлялся с любой, пусть даже самой, крошечной угрозой. Малейший жест, способный хоть сколько-нибудь подорвать его авторитет в глазах короля, Вильяс расценивал чуть ли не как личное оскорбление, не оставляя своим соперникам придворным ни единого шанса. В то же самое время перед королем он присмыкался, как последний фигляр. — Ты шут? — спрашивал его король. — Ты мой паяц? «Нет, Ваше Величество», — отвечал Джордж, лобызая его ноги. «Я ваша собачка». И в подтверждение этих слов он тявкал и прыгал перед королем на корточках. Об остальных услугах, которые эта собачка оказывала своему повелителю, говорили разное но дело, наверное, того стоило. Роджер Локер, биограф герцога Бекингема, весьма категоричен в своих выводах. Он приводит отрывок из письма Якова Первого Бекингему, в котором король упоминает времена Фарнхема, которую он якобы никогда не забудет, ведь тогда подушка не отделяла пса от его хозяина. Поясним, что Фарнхэм – это замок, где двор сделал остановку во время поездки короля по стране в 1615 году. Роджер локер делает из этого следующий вывод. Стало быть, именно в замке Фарнхэм юный Джордж физически уступил Якову. Мишель Дюшен, другой биограф герцога, с этим не согласен. Он пишет. Позволяет ли отсутствие подушки между псом и его хозяином однозначно сделать вывод о существовании сексуальной связи? Это, разумеется, возможно, но не очевидно. По его мнению, очевидны три вещи. Во-первых, то, что влечение короля к юному Джорджу Вильерсу в 1615-1616 годах, несомненно, имело чувственную природу. Во-вторых, точно известно, что Джордж не был гомосексуалистом. Для этого он слишком увлекался женщинами. В-третьих, даже если поначалу, возможно, существовала физическая связь между сорокалетним королем и юным фаворитом, то она продлилась недолго. Король не просто любил, он обожал Бекингема, и страсть его не знала границ. Ален Деко, французский историк. В своих письмах Яков Первый писал о нерасторжимости их уз, называл красавчика Джорджа нежной супругой и подписывался как любящий папа и муж. Мишель Дюшен с этим опять не согласен. То была эпоха гипербол и экстравагантных метафор. Когда Иаков пишет Бекингему, что тот является его супругом, то это не более точное указание, нежели когда он называет себя его папой. А в одном письме от декабря 1624 года, или 1623, датировка неточна, упоминается новый брак, здесь мы снова имеем дело с светистым языком эпохи. Как бы то ни было, в 1617 году собачка получила титул графа Бекингема, а чуть позже стала герцогом. К этому времени Джордж превратился в одну из самых влиятельных фигур при дворе Якова I. Он осуществлял покровительство нужным ему людям, посредничал при назначении на должности при дворе, разумеется, не бесплатно, и это неплохо обогатило его. Как-то незаметно все его основные конкуренты лишились своих постов. а новоявленный герцог Бекингем стал лорд-адмиралом, то есть главнокомандующим английским флотом, а фактически ключевой фигурой в правительстве, обладавшей огромным влиянием на стареющего короля, а позднее и на его наследника, принца Карла. Без всякого преувеличения можно сказать, что в неполные 30 лет Бекингем фактически был не коронованным королем Англии и Шотландии. По сути, его вполне можно было бы окрестить английским «Решелье», С той лишь разницей, что последний очень много работал на благо государства, а Вильгерс рвал жилы исключительно ради самого себя. Поначалу еще не оперившийся в политическом смысле Бекингем, попросту соглашался со всеми решениями Якова I. Однако волна военного настроения, захлестнувшая страну с началом 30-летней войны, 1618 год, не могла обойти молодого герцога стороной. В связи с этим он стал все активнее выступать за вмешательство Англии в войну на стороне протестантов. В этом он был полностью солидарен с принцем Карлом, и они вместе не раз выступали в парламенте с требованием военных субсидий. Фаворит короля и наследник престола – это мощная сила, которая в конечном итоге одержала верх. С другой стороны, герцог Бекингем поддерживал курс короля Якова I на сближение с католической Испанией. Он был сторонником брака принца Карла с испанской инфантой. К примирению с католиками толкали Беккингами и личные обстоятельства. Во-первых, в католицизм обратилась его мать, а во-вторых, в 1620 году он сам женился на католичке Кэтрин Мэннерс. Впрочем, этому ходу было и вполне прозаическое объяснение. Отец девушки, граф Рутланд, был самым богатым человеком в Лестершире, а его замок Бельвуар считался одним из красивейших во всей Англии. Кроме того, его связывали родственные узы с самыми знатными семействами. Но при этом он был убежденным католиком и не хотел выдавать свою единственную наследницу за протестанта. Так что герцогу Бэкингем и пришлось постараться, а вскоре у них уже было пятеро примилых детей. Летом 1623 года герцог Бэкингем и принц Карл когнито отправились в Мадрид, считая, что их личное присутствие там ускорит ход переговоров по поводу заключения брачного союза. Однако испанское правительство выдвинуло в качестве обязательных условий гарантии веротерпимости для английских католиков и воспитание будущих детей Карла в католической вере. Эти требования выглядели заведомо неприемлемыми, и переговоры были прерваны. Вернувшись на родину, разозленный герцог Бекингем начал настаивать на начале военных действий против Испании и ее союзников. Но король Яков и его советники высказались категорически против. когда герцог обратился за поддержкой к парламенту, не одобрявшему непопулярный в стране брак наследника престола с католичкой. В результате под давлением парламента король был вынужден в 1624 году свернуть все переговоры с Испанией и начать подготовку к войне. В самый разгар военных приготовлений, 21 марта 1625 года, Яков I Стюарт умер, и его место на престоле занял его сын, ставший королем Карлом I. Этот человек, мягко говоря, недолюбливал герцога Бекингема, если не сказать больше, он, в сущности, ненавидел его. Сам же Бекингем без особого труда затмил своим великолепием робкого и застенчивого Карла и очень скоро стал пользоваться почти безграничным авторитетом и властью. К тому же пикантности ситуации добавлял тот факт, что король Яков, которому Бекингем был обязан всем, будучи уже на смертном одре, завещал герцога своему наследнику в качестве основного советника и наставника в государственных делах. Как ни странно, при новом целомудренном короле герцог сохранил все свои посты. Более того, Карл I Стюарт защитил его от выдвинутых парламентом обвинений в коррупции и подготовке заговора с целью обратить страну в католицизм. Впрочем, популярность Бекингема в стране все равно резко упала – И связано это было с неудачными военными действиями на континенте и полным провалом экспедиции в испанский порт Кадис, откуда вернулись лишь жалкие остатки британского флота с голодными злыми людьми на борту. Как видим, политический расклад полностью поменялся, и теперь Англия для укрепления своих антииспанских позиций следовало вступить в союз с давним врагом Испании, то есть с Францией. Однако французское правительство, во главе с кардиналом де Ришелье, не спешило оказывать поддержку Англии в войне на континенте. И тогда желание вынудить союзников выполнять свои обязательства привело к заключению брака между королем Карлом I и Генриеттой Марией, сестрой короля Людовика XIII. Для этого, собственно, в мае 1625 года в Париж прибыл герцог Бейкингем, что и дало толчок его получившим скандальную известность отношениям с королевой Анной Австрийской. На первом же балу, данном по случаю свадьбы сестры французского короля, блестящий герцог Бэкингем обратил на себя всеобщее внимание к восторгу французских дам и бешеной зависти их кавалеров. Высокий ростом, с пышными рыжими волосами, лихими закрученными кверху усами и сверкающими черными глазами, герцог мог бы вскружить не одну женскую головку, явись он хоть в крестьянских лохмотьях. Но этот красавец был одет в серый атласный костюм, расшитый перламутром и с крупными жемчужинами, заменявшими пуговицы. Но это еще было не все. В уши герцога были вдеты бесценные жемчужные серьги. Кстати сказать, добрую половину драгоценностей герцог рассыпал по залам дворца во время танцев. Жемчужины оказались плохо пришиты. Подбирать же их с пола англичанин счел ниже своего достоинства. Ах, не утруждайтесь такой мелочью. Отмахивался на от тех, кто пытался вернуть ему драгоценности. Оставьте себе эту безделицу на память. Короче говоря, герцог имел в Париже полный триумф и ощущал себя полубогом, никак не иначе. А потом Бейкингем и королева Анна Австрийской ухитрились, возможно, с помощью мадам де Шеврёс, остаться наедине в шпалерном саду над Соммой. Однако разведка кардинала де Ришелье работала очень эффективно неустанно следила за каждым движением королевы и герцогини де Шеврёс. При этом совершенно очевидно, что противостояние Анны к кардиналу имело вовсе не политические, а чисто личностные мотивы. Знаменитая история с подвесками королевы, описанная в романе Александра Дюма, не является темой данной книги. Ограничимся лишь тем, что отметим, что просто обстоятельства тогда сложились таким образом, что возникли все основания для вспышки взаимного чувства. Этот роман развивался на глазах сотен гостей. Роман авантюрный, роман блистательный, роман столь же великолепный, сколь и безнадежный. Роман, которого не должно было быть. 31 мая 1625 года герцог Бэкингем покинул Париж. Связано это было с тем, что свадебные торжества в Париже подошли к концу, а принцесса Генриетта Мария отправилась на свою новую родину. До морского порта ее сопровождали брат, французский король, невестка, французская королева и, разумеется, красавец Бэкингем. Считается, что в дороге ловкая герцогиня Дешеврёс всё же нашла возможность устроить интимное свидание королевы с предметом её грёз. Таким образом, произошло событие, однозначного объяснения которому историки так до сих пор и не нашли. Королева и герцог якобы уединились, а по прошествии некоторого времени раздался крик Анны. Сбежались придворные, застали королеву в слезах, а герцога в великом смущении. «Почему?» – закричала королева. Некоторые полагают, что этот крик послужил доказательством ее добродетели и целомудрия, на которой якобы покусился герцог. Другие утверждают, что королева невольно закричала от физического упоения. Приведем лишь некоторые из многочисленных мнений по этому поводу. Историк Ален Декос ссылается на воспоминания некоего Лапорта, очевидца произошедшего. После довольно продолжительной прогулки королева присела перевести дух, ее примеру последовали и другие дамы. Потом она поднялась и направилась к тому месту, где аллея сворачивает в сторону. Дамы двинулись за ней не сразу. Герцог Бекингем, заметив, что они остались вдвоем под покровом сгущающихся сумерек, гнавших прочь последние проблески света, весьма дерзко приблизился к королеве и попытался заключить ее в объятия. Но королева в тот же миг вскрикнула, и все устремились к ним. Герцог спешно удалился. Тогда было решено по возможности замять эту неприятность. Сам Ален Деко уверен, что дело не могло зайти так далеко. А вскоре французские королевские войска осадили гугенотскую крепость Ля-Рошель, и английское правительство оказало поддержку гугенотам. И герцог Бэкингем лично готовил британский флот, направившийся к Ля-Рошеле. Поражение под Ля-Рошелю лишило Бэкингем остатков популярности у себя на родине. Однако, вопреки всем аргументам оппозиции, король Карл I поставил герцога во главе новой военной экспедиции, которая должна была отправиться из Портсмута летом 1628 года. В разгар приготовлений к отплытию герцог и был пронзён кинжалом Джона Фелтона. Произошло это 23 августа 1628 года. Так, за пять дней до 36-летия оборвалась жизнь одного из самых харизматичных авантюристов 17 века. Фаворита двух английских королей, любовника бесчисленного множества женщин самого разного происхождения, включая, возможно, и французскую королеву. Так погиб герцог Бэкингем. Он был похоронен в Вестминстере в капеле Генриха VII Тюдора. Этот трусливый человек, предавший забвению имя джентльмена и солдата, не готовый пожертвовать своей жизнью ради чести своего бога, своего короля и своей страны. Пусть ни один человек не осуждает меня за то, что я содеял. Ибо, если Бог не забрал наши сердца ради наших грехов, он не может быть более безнаказанным». Джон Фелтон, убийца герцога Бекингема. Неизвестно, что было причиной этого убийства – политический фанатизм или личная месть, но, во всяком случае, заговора не было. Однако королю очень хотелось найти что-нибудь подобное, и он потребовал, чтобы Фелтона пытали, так как в то время пытка еще употреблялась и в Англии, и в других странах. А некоторые до сих пор считают, что Джон Фелтон был шпионом кардинала Доришелье, однако доказательств этому так и не нашлось. Что же касается истории с бриллиантами подвесками, то это не была целиком и полностью фантазия Александра Дюма. Впервые эту историю рассказал друг королевы Франсуа де Ларашфуко. В своих мемуарах он пишет. Герцогиня де Шеврёс вскоре покинула двор английского короля и вместе со своим мужем-герцогом вернулась во Францию. Она была встречена кардиналом как лицо, преданное королеве и герцогу Бейкингему. Тем не менее он пытался привлечь ее на свою сторону и заставить служить ему шпионе за королевой. Больше того, на какое-то время он даже поверил, что госпожа де Шеврёс благосклонна к нему, но при всем этом, не очень полагаясь на ее обещания, принял и другие меры предосторожности. Он захотел принять их также в отношении герцога Бейкингема. Зная, что у того существует в Англии давняя связь с графиней Карлель, кардинал, разъяснив графине, что их чувства сходные, что у них общие интересы, сумел так искусно овладеть надменной ревнивой душой этой женщины, что она сделалась самым опасным его соглядатаем при герцоге Бейкингеме. Из жажды отомстить ему за неверность и желание стать необходимой кардиналу Она не пожалела усилий, чтобы добыть для него бесспорные доказательства в подтверждении его подозрений относительно королевы. Герцог Бэкингем, как я сказал выше, был щеголем и любил великолепие. Он прилагал много стараний, чтобы появляться в собраниях отмен отменно одетым. Графиня Карлейл, которой было так важно следить за ним, вскоре заметила, что с некоторых пор он стал носить ранее неизвестной ей бриллиантовые подвески. Она нисколько не сомневалась, что их подарила ему королева, Но чтобы окончательно убедиться в этом, как-то на балу улучило время поговорить с герцком Бэкингемом наедине и срезать у него эти подвески, чтобы послать их кардиналу. Герцог Бэкингем в тот же вечер обнаружил пропажу, рассудив, что подвески похитила графиня Корлель, устрашился последствия ее ревности и стал опасаться, как бы она не оказалась способной переправить их кардиналу и тем самым не погубила королевы. Чтобы отвести эту опасность, Он немедленно разослал приказ закрыть все гавани Англии и распорядился никого ни под каким видом не выпускать из страны впредь до обозначенного им срока. Тем временем, по его повелению, были спешно изготовлены другие подвески, точно такие же, как похищенные, и он отправил их к королеве, сообщив обо всем происшедшем. Эта предосторожность с закрытием гавани помешала графине Корлейл осуществить задуманное. И она поняла, что у герцога Бейкингема достаточно времени, чтобы предупредить в выполнении ее коварного замысла. Королева таким образом избегла мщения этой рассверепевшей женщины, а кардинал лишился верного способа уличить королеву и подтвердить одолевавшие короля сомнения. Ведь тот хорошо знал эти подвески, так как сам подарил их королеве. Вот и вся история, и в ней нет места каким бы то ни было мушкетерам. Впрочем, и без них она достаточно спорна, неясна и противоречива. Есть мнение, что королева действительно подарила герцогу Бекингему бриллиантовые подвески. Но не в Париже, как утверждает Александр Дюма, а в Булоне, где отъезжавшим в Англию предстояло подняться на борт корабля. Королева плакала, Бекингем плакала, шпионы кардинала де Ришелье поспешили донести своему начальнику, что потерявшая от любви голову Анна преподнесла своему любовню как сельбант, с двенадцатью подвесками, подарок ее венценосного супруга. Подобное художество можно объяснить лишь тем, что испытанное наконец-то Анной блаженство совершенно лишило ее осторожности, ведь было очевидно, что блистательный герцог не спрячет подвески в шкатулку, чтобы тайком ими любоваться, а станет их носить. Впрочем, недаром французский философ Дени Дидро говорил, что любовь часто отнимает разум у того, кто его имеет. При этом, правда, он добавлял, что любовь дает разум тем, у кого его нет. Но последнее в данном случае не про Анну с Бейкингемом. Оливер Кромвель и английская революция Все это, конечно, очень интересно, но вернемся к Кромвелю. Он происходил из мелкой дворянской семьи, и молодость свою он провел бурно, предаваясь разного рода излишествам. Но потом с ним произошла перемена. Он стал очень набожен, начал вести умеренный образ жизни и сделался добрым отцом семейства. Будучи выбран в члены Нижней палаты парламента, Кромвель не отличился как оратор, голос его был хриплый, монотонный, речь растянутые и запутанные, черты лица грубые, а одевался он весьма небрежно. Но под этой непривлекательной наружностью скрывались удивительные таланты и железные силы воли. Во время междоусобной войны он получил от парламента позволение набрать свой особый конный полк. Кромвель понял, что храбрости кавалеров и их чувство чести надо противопоставить религиозное воодушевление. Он набрал свой отряд преимущественно из людей набожных и твердых характером и ввел у себя строжайшую дисциплину. Воины его проводили время в лагере за чтением Библии и пением салмов, а в битвах отличались удивительным мужеством. Благодаря Кромвелю и его отряду парламентское войско одержало решительную победу при мерстонмуре С тех пор он обратил на себя общее внимание. Говоря о парламентской армии, следует отметить, что она была набрана из простонародия, но мало-помалу она обучилась и стала отважнее. Напротив, королевские войска, состоявшие большей частью из волонтеров и людей зажиточных, нелегко примирялись с дисциплиной. Королевство было в печальном положении. Во всей Англии господствовало смятение. Королю все изменяли. Впрочем, по своему характеру он и не стоил истинной преданности. Фридрих Шлоссер, немецкий историк. Оливер Кромвель играл в парламентской армии очень важную роль. Он был душой всех военных распоряжений и действий. Рожденный полководцем, Кромвель превосходно знал своих благочестивых воинов и одушевлял их молитвой и проповедями. Кроме того, он отлично понимал военную организацию и имел неограниченное влияние на своего начальника, искренно благочестивого и чуждого честолюбия Ферфакса. Кромвилл и Ферфакс в январе 1644 года одержали победу над рейлистами при Нантвиче. Потом, 14 июня 1645 года, Карл I был наголову разбит при Несби. Впрочем, сам король вел себя в тот день молодцом. После битвы он хотел собрать свою кавалерию, пребывавшую в беспорядке, и возобновить сражение, чтобы выручить пехоту, которая, окруженная неприятелем, мужественно держалась несколько часов. Но кавалерия не послушалась его приказа. Карл потерял в этом сражении 5000 человек, весь обоз и всю артиллерию. Весь тайный архив его также попал в руки противника. После этого парламент поручил человеку ловкому в подобного рода делах выбрать письма и отрывки из актов, которые могли повредить королю в глазах народа. Они были напечатаны и распространены в огромном числе экземпляров. В сентябре 1646 года умер член Палаты лордов и член Королевского совета граф Эссекс, И Оливер Кромвель стал важнейшим лицом не только в армии, но и в парламенте, где Томас Ферфакс не имел голоса. После этого военный совет, учрежденный Кромвелем, высказал прямо, что армия представляет собой народ в отношении к незаконно присвоенной власти парламента, который давно бы пора распустить и выбрать новый. Таким образом, Кромвель незаметно приготовил себе военную диктатуру. Одновременно с этим он провел в парламенте ловкое предложение, имевшее в виду уничтожение королевской власти. В результате парламент постановил, что не будет принимать никаких обращений о примирении с королем, который бежал, переодетый в крестьянское платье, к шотландцам. А всякого, кто обратится к королю, парламент постановил считать государственным преступником. А тем временем шотландцы выдали карла англичанам за 400 тысяч фунтов. Затем король был предан суду, приговорен к смерти как враг всех добрых людей наций и обезглавлен 30 января 1649 года в Уайт-Холле. В последние минуты своей жизни король показал настоящее мужество. Он зашел на эшафот с таким достоинством, что смерть его произвела глубокое впечатление на народ и во многих пробудило сожаление. После казни Карла I власть перешла к армии. А потом монархия вообще была объявлена излишне обременительной и опасной для свободы, безопасности и общественных интересов народа. Короче говоря, она была упразднена. Палата лордов, признанная только бесполезной и опасной, тоже была упразднена. 19 мая 1649 года Англия была объявлена республикой, но по сути она не переставала быть монархией, потому что Оливер Кромвель, взяв власть в свои руки и получив новый титул лорда-протектора, управлял ею почти неограниченно. Но парламент не хотел полностью подчиниться протектору, и однажды Кромвель явился с отрядом из трехсот солдат, разогнал собрание и велел запереть здание. Потом он созвал новый парламент из людей ему преданных, которые значительную часть заседаний проводили в молитвах и в речи свои беспрерывно вставляли тексты из Ветхого Завета. «Дальше всех пойдет тот, кто не знает, куда он идет» – Оливер Кромвель, руководитель английской революции. Внешние предприятия Кромвеля сопровождались постоянной удачей. Он усмирил восстание ирландцев и шотландцев. Потом он вступил в войну с Голландской республикой, Поводом к ней послужил изданный парламентом навигационный акт, который позволял иностранцам привозить в Англию на собственных кораблях только товары их страны, а все другие должны были быть привозимы на английских судах. Более того, иностранные суда при торговле с Англией должны были идти прямо в Англию, без захода в какие-либо промежуточные порты. А командиры, и по крайней мере три четверти команды, должны были быть англичанами. Суда же, не соблюдающие этого акта, подлежали конфискации. Этот акт сильно подрывал голландскую торговлю и благоприятствовал развитию английского торгового флота. В происшедшей отсюда войне со стороны голландцев отличились особенно адмирала Мартин Тромп и Микель де Рюйтер, а со стороны англичан Роберт Блейк и Джордж Монг. Наконец, голландцы были побеждены и вынуждены были в 1654 году признать навигационный акт. Таким образом, Англия вернула себе славу первой морской державы, которую она приобрела при Елизавете I тюдор и утратила при стертых. Внутреннее управление Кромвеля отличалось активностью и строгим порядком. По внушению здравого смысла он умел ждать. Во всяком обстоятельстве он верно определял, чего нельзя и что можно, и на этом останавливался, хотя бы желания и тайные виды его простирались гораздо далее. При этом Кромвель не отличался твердыми принципами, но зато он был одарен тонким инстинктом, угадывавшим чувства и желания народа. Не слишком заботясь о том, в какой степени они или удобно исполнимы, он смело становился их защитником, чтобы приобрести себе союзников. Кромвель в своем войске выдвигал людей не по рождению, а по заслугам. Кромвель защищал свободу собрания и выступлений на них. Однако многие из командиров не желали полного разгрома короля. «Если мы 99 раз разобьем короля, он все же останется королем», заявил один из генералов Кромвеля, граф Манчестер. «Милорд», — ответил Кромвель, — «если так, то зачем мы с самого начала взялись за оружие?» Все боялись Кромвеля, но не слишком его любили. Наиболее решительные республиканцы открыто раптали на его деспотизм, а когда пошли слухи о желании Кромвеля присвоить себе королевский титул, произошло несколько покушений на его жизнь. Я предпочитаю простого капитана в одежде из домотканного сукна, который знает, за что он сражается и любит то, что знает, чем такого, которого называют джентльменом и который больше ничего собой не представляет. Оливер Кромвель, руководитель английской революции. Хотя эти покушения были неудачны, однако они послужили главной причиной его смерти. Кромвель сделался очень нервным, всегда опасался тайных убийц и принимал все возможные меры предосторожности. Он окружал себя стражей, носил под одеждой доспехи, Редко спал в одной и той же комнате, ездил с чрезвычайной быстротой и никогда не возвращался той же дорогой. Такое постоянное беспокойство вызвало неуизнурительную лихорадку, от которой он и скончался в сентябре 1658 года. Считается, что это было смертоносное сочетание малярии и брюшного тифа. Похороны Оливера Кромвеля прошли с королевским размахом. Сначала его тело было перенесено в Somerset House. чтобы там с ним могли попрощаться все желающие. Тело забальзамировали и положили в свинцовый саркофаг, который затем поместили в роскошный деревянный гроб. А потом огромная процессия прошла через Лондон к Вестминстерскому аббатству, где Кромвель и был предан земле. Ричард Кромвель В стране начались настоящие хаос и произвол, когда после смерти Оливера кромвеля лорда протектора Англии, Шотландии и Ирландии, стал его старший сын Ричард, родившийся в 1626 году. Ричард в 1659 году собрал парламент, но тот не смог сформировать стабильное правительство, и после семи месяцев беспорядков армия решила отстранить его. В результате Ричард Кромвель через 8 месяцев после вступления в должность добровольно подал в отставку, и произошло это 25 мая 1659 года. Отметим, что за это он получил крупную сумму денег и обещание уплаты всех его долгов. Народ, утомленный долгими смутами, жаждал покоя, а борьба за власть между парламентом и армией грозила все новыми и новыми проблемами. Поэтому партия роялистов ободрилась, и скоро взяла верх над другими партиями с помощью старого генерала Джорджа Монка. Монк прежде сражался за короля, но, взятый в плен, перешел на службу парламента, отличился в войнах с шотландцами и ирландцами, приобрел доверие Оливера Кромвеля и получил от него начальство над войском, стоявшим в Шотландии. Этот молчаливый, скрытный старик, обнаруживший много энергии и предусмотрительности, пользовался большой преданностью своих солдат. Из Шотландии он винулся со своей небольшой армией на Лондон, объявляя в неопределенных выражениях, что идет на защиту старых законов и народных прав. Против него выступил генерал Джон Ламберт, но многие солдаты покинули его и сам он получил от парламента приказ сложить начальство. Республиканская армия рассеялась. Монг вступил в Лондон и был теперь единственным генералом, имевшим в своем распоряжении военную силу. Новый парламент, созванный под его влиянием, вошел в контакт с Карлом II, жившим тогда в Голландии, и, наконец, торжественно провозгласил его королем.